Событие 73. Риксканцлер граф Аксель Густавссон Оксеншерна в этот день решил никуда не ездить и посвятить время наведению порядка в бумагах. Король вчера выступил во главе двух вновь сформированных пехотных полков и роты кирасир к Кальмару. От Упсалы до Кальмара примерно 45 шведских миль (10 688 метров). Густав Адольф Надеялся попасть туда до весенней распутицы. Эти два полка удалось сформировать с огромным трудом. Риксдаг деньги выделил после почти месяца уговоров, как будто это не на их страну напали. На все уговоры был один ответ: дела и так идут неплохо. Может быть, доля п р а в д ы в и х словах была. В Лифляндии сняли осаду с р е в е л я и Пернау. А на днях пришло известие, что войска фельдмаршала Германа Врангеля взяли штурмом Ригу, осталось разобраться с тем с бродом, что осаждает Нарву. Если бы генерал-губернатор, фельдмаршал Якоб Понтусон де Лагарди, меньше занимался балами, а больше службой, то Кшиштов Радзивилл давно был бы разбит, и война с р е ч ь ю п о с п о л и т о й велась бы на территории Ливонии. Ничего, теперь Врангель. Повернет на восток, и г е т м а н у придется снять осаду, чтобы не оказаться в окружении. Чуть хуже было в противостоянии зданий. Удалось снять осаду с Йончопинга, но датчане не были разбиты, их армия просто отошла. Держался и Эльвсборг. Там Кристиан шел уже п р о т а р е н н ы м путем, согнал туда весь датский флот и день за днем обстреливает крепость. Защитники крепости тоже не остаются в долгу. Есть сведения, что потоплено уже пять линейных кораблей и три ушли в Копенгаген на ремонт. Хуже с Кальмаром, но вот теперь туда отправился король. Будем надеяться на благоприятный исход. А вот в Ингрии все было плохо. По имеющимся данным, русские овладели уже почти всеми крепостями, и сейчас держится только Ивангород или Русская Нарва. А вообще гонцов с Финляндии давно нет, и это сильно не нравилось канцлеру. Граф начал читать бумагу о поставке в армию семи новых пушек, когда его потревожили. Русские в городе! закричал с порога адъютант без стука отворив дверь в кабинет.